Глава пятнадцатая. Не по-христиански. Вы опоздали. Сорокин посмотрел на часы и резюмировал: из шестидесяти минут у нас с вами осталось сорок. С вашей стороны это безответственно. Простите. Ульяна поставила сумочку и легла на кушетку. У меня было важное дело. Не будем терять время. Вот так, с места в карьер. Проворчал психотерапевт и пересел в кресло поближе к ней. Что ж, на мой взгляд, это качество вполне соответствует вашему психотипу. Не надо ли наклеивать ярлыки? У нас с вами всего второй сеанс. Не прирекайтесь, пожалуйста. Постарайтесь успокоиться и настроиться на работу. Я готова. Итак, вернёмся к вашим детским воспоминаниям. Попробуйте вспомнить, что вы делали на протяжении двух недель в том доме, где вас удерживали после похищения. Не хочу. Давайте пойдём дальше. Тогда у нас с вами ничего не получится, размеренно проговорил психотерапевт. Даша, если хотите, моя задача докопаться до первой причины вашей агрессии. Кроме прочего, результатом этой работы будет некий терпимостный эффект. А конкретно, спросила Ульяна. Немного помолчав, Сорокин ответил: уйдет эта боль, которая мучает вас до сих пор. Я уже говорил, что почти ничего не помню. Давайте попробуем так. Он стал неспешным шагом пересек комнату, и вдруг зазвучал размеренный звук метронома. Это ещё зачем? Улена приподняла голову и проводила его беспокойным взглядом. Усевшись в кресло, Сорокин распорядился: "Закройте глаза". Вопреки внутреннему протесту она подчинилась. В голове возникли мысли о предстоящем гипнозе. Улена была уверена, что в транс ни в коем случае не впадёт. как будто услышав её мысли, Сорокин предупредил: никакого гипноза, просто сосредоточимся на картинке. Представьте, что вы в той самой комнате, стоите у окна. Что вы видите сквозь стекло? Картофельное поле был в сентябре, а картошку почему-то не выкопали. Об этом мы уже говорили на прошлом сеансе. Что вы видите ещё? Больше ничего. Смотрите внимательно. Да. Да. В голосе Ульяны прозвучало удивление. Справа темней угол другого дома. Изгородь есть? Да, там невысокий забор. Ещё присмотритесь. Вижу двух женщин. Одна из них та самая старуха, которая приносила еду? Нет, протянул Ульяна. Обе женщины очень молодые. Вы их знаете? Может быть, видели ранее? Одну, может быть, Вспоминайте где? Улена с жалостью неожиданно для себя прошептала: Птичка, маленькой птичка с хвостом. Она вдруг сложила губы трубочкой и негромко свистнула. Сорокин вытянул шею и прислушался. Что вы делаете? Зачем? Ульяна распахнула глаза и села. Не знаю, откуда это пришло. Сама удивляюсь. Успокойтесь, такое бывает иногда. И знаете, что я вам скажу? Сарокин прошёл к столу, взял карандаш и, покрутив его в руках, снова заговорил. Я уверен, что все ваши проблемы, как и ваш служебный проступок, связаны с этим похищением. Хотите вы этого или нет, но нам придётся поработать, как следует. Прошу вас, не сейчас. На этот раз Ульяна говорила другим умоляющим тоном. Доктор заметил: "У нас осталось не так много времени, всего два сеанса. Давайте просто поговорим". Пусть это не продуктивно. Нащупав ногами туфли, она поднялась с кушетки и села в кресло, где только что сидел Сорокин. Хочу задать вам один вопрос. Прошу. Считаете, что у меня серьёзное отклонение? Хотите на чистоту. Он бросил карандаш на столешницу. Возьмите любого, и у каждого есть отклонения. Значит, это неотвратимость? Сделав круг по кабинету, психотерапевт вернулся за письменной стол. Есть же, что урбанизации. Для оздоровления психики нужно пожить в лесу. Впрочем, так можно договориться до чего угодно, помнишь, как у Высоцкого? Настоящих буйных мало, вот и нет ужеков. Побывай вы хоть раз в психоневрологическом диспансере, вы бы сразу же успокоились. Наверное, и тогда вам снились кошмары, предложила Ульяна. Почему снились? Сорокин замедленно моргнул и провёл рукой по лицу. Они сейчас снятся? В сумке зазвонил телефон, но прежде чем ответить, она спросила у доктора: "Можно? Но сегодня мы с вами закончили". Звонил Богданов, в его голосе прозвучали нотки взыскательности и недовольства. "Где вы? В Зареченске", ответила она. "Жду вас в пансионате и попрошу приехать побыстрее. На будущее, пожалуйста, имейте в виду. Уж если ввязались в расследование, то будьте любезны быть в нужное время в нужном месте". Когда Никола Ульяна застала в зале для совещаний, он хмуро наблюдал за тем, как она прикрыла дверь, прошла к столу и тихонько села. "Глядишь на вас и ведь никогда не подумаешь, что вы напористая и нахальная и бескомпромиссная особа. Хотите меня обидеть?" миролюбиво осведомился Ульяна. "Вы ос обидишь. Кажется, у вас плохое настроение. С тех пор, как я впервые оказался на этой территории, оно у меня всегда плохое." Зачем позвали? она ещё спрашивает. Склонившись к столешнице, Богданов вормотал головой. Как думаете, для чего я вас оставил наедине с той девицей, чтобы вы поговорили о кавалерах? У вас определённо плохое настроение. Ульяна встала, чтобы уйти, но Богданов повысил голос. Извольте рассказать, о чём вы просказала Милана. Не смейте орать на старшего по званию. Ульяна тоже повысила голос. Богданов поднялся, ядёрнул в китель и издевательски искривился. Виноватс. А теперь ещё и цирк. Она направилась к двери. Поговорим, когда придёте в себя. Постойте. Что-то в голосе Богданова заставило её задержаться, она обернулась. Ну что ещё? Простите, я вёл себя недостойно. Следователь виновато склонил голову. Садитесь на место и давайте поговорим. Хулиана вернулась и без всякой преамбулы начала. Всё дело в сексуально-ролевых играх. В каком смысле? перебил Богданов. Беллана забрала у горничной фартук, чтобы порадовать любовник. Надела фартук на голую тело и в образе горничной. Хулиана замолчала, перебирая в голове подходящие варианты. А может быть, в образе школьницы предстала перед Тигачёвым? Ясно. Но тут есть интересный нюанс, говорит ей увидев её в этом фартуке, Тигачёв повёл себя неадекватно, как и любой мужчина, заметил следователь. Нет, вы не поняли, возразила Ульяна. Он взбесился и буквально сорвал с неё фартук. Да ну. Потом велел его выбросить, но вскоре передумал и сказал, что выбросит сам. Богданов удовлетворённо кивнул. Имеем факт, остаётся узнать, куда он выбросил фартук. Э, что, Милана? Насчёт тесьмки ничего не сказала. Она точно помнит, что тесьма была на месте. Теперь нужно просить Тигачёва, хотя ситуация щекотливая. Думаю, лучше если это сделаете вы, так сказать, по-мужски. Он из пугливых? Улена покачала головой. Тигачёв никого не боится, кроме своей жены. А и он боится ещё с тех времён, когда сам был голодранцем, а отец морго министром. А теперь и сама Марго, министр по социальным коммуникациям в правительстве Московской области. Теперь понимаю, огласка для него нежелательна, сказал Богданов. Договорились, герой это делал на себя. Вы ездили в бухгалтерию Технопласта? у Лена протянула свой телефон. Вот посмотрите, что это. Он взял трубку и взглянул на экран. Результаты поиска в бухгалтерии платёж в ритуальную фирму Память и Ведомость с подписью того, кто отвечал за похороны от завода. Человек по фамилии Кирсанов был приятелем Гортового. Нашли, осведомился Богданов. Нашла, и кое-что разузнала. По какому-то странному стечению обстоятельств, а я думаю, что по злому умыслу, бухгалтерия Технопласта забыла оплатить ритуальному агентству транспортировку тела усопшего от ритуального зала до кладбища. Кирсанову пришлось срочно искать машину. Она положила на стол листок. Водителя звали Николай. В июле девяносто седьмого работал в транспортной конторе на бортовой машине. Вот схема расположения гаражей. Надо его найти. Богданов посмотрел на листок. Возле морга, знаю. Он поднял глаза на Ульяну. Зачем нам его искать? А вот здесь начинается самое интересное. Хватит интриговать, возмутился следователь. По дороге на Старокущинское кладбище машина с гробом потерялась и приехала на место с двадцатиминутным опозданием. Она замолчала. Рассказывайте, рассказывайте. Водитель объяснил это тем, что он якобы сбился с дороги. И наконец, самое главное. По прибытии на кладбище оказалось, что пропала чёрная лента, которая была прибита под крышкой. Кому может понадобиться чёрная лента с гроба? Ульяна пристально посмотрела на следователя и многообещающе улыбнулась. Неужели не понимаете? За эти 20 минут гроб поменяли. В его нижнем этаже уже было спрятано тело женщины. Допускаю, кивнул следователь, вполне рабочей версии. Он сфотографировал схему на телефон и отправил снимок по мессенджеру, потом позвонил. Послушай, Гаврилов, глянь на схемку. Там обозначены гаражи, кажется, третьего патпа. Сделай запрос в кадры. Ищем мужчину по имени Николай, который работал у них в июле 97-го на бортовой машине и ставил её в этих гаражах. Он замолчал, потом ответил на вопрос. Фамилии нет, возраст неизвестен. Греби всех Николаевых, будем разбираться. Что о родственниках пропавшей девушки? Их нашли? шёпотом спросила Ульяна, и следователь подхватил вопрос, переадресовав его своему помощнику. Что с родственниками Софии Тертычной не нашли? Плохо, очень плохо. Надо поторопиться. Ты должен понимать, что пока мы не идентифицируем останки, женщина так останется неизвестной. Он положил трубку и поднял глаза на Ульюну. У меня тоже есть для вас новости. Излагайте. Улыбнулась она. Пришли результаты экспертизы ДНК частицы кожи из под ногтей Горовой. Прежде чем умереть, она чайно отбивалась. На теле или, по крайней мере, на руках убийцы должны быть царапины. Сравнительный анализ провели. В базе нет совпадений. Игуров тут не причем. Но мы это знали до экспертизы. И, кстати, я допросил Флайера. Как впечатление? Отвечая, Богданов скроил серьезную мину. В воздухе сильно пахло гнильцой. Ульяна пристально посмотрела ему в лицо. Её сбивали с толку смена настроения Богданова. Это правда, флейрат явленный карьерист. В начале разговора он прикинулся, что едва знаком с гражданкой Кузу, но увидев снимки с камер видеонаблюдения, в корне пересмотрел позицию. Прагматизм, мимол, так же не откажешь, заметила Ульяна. В конце концов флейр признался в их связи, думая только в том, что застукали. Он страшно боится Стегачёва и просит, чтобы ему не рассказывали. "Ну, это уж как карта ляжет", проговорила Ульяна и задала свой главный вопрос. Он рассказал, где был на протяжении тех самых 19 минут. "Ответ тот же, что у Миланы", сказал Богданов. "Шли к главному корпусу в точку". Богданов чуть отстранился и оглядел Ульяну, словно любуясь. "Иногда вы меня очень приятно удивляете. Что ли ещё будет?" под ещёлана. Вот этого я и боюсь. Ульяна вышла из коридора в фойе и остановилась. Всё вокруг казалось ей нереальным. Пространство было освещено и сияло огнями, и пока режиссёр не крикнул сняли, было ощущение, что время остановилось. Теперь киношники снимали даже вечернее время, не считаясь с тем, что мешает персоналу готовиться к юбилею заезду работников завода. У них был свой план, и они в любой момент могли упрекнуть администрацию пансионата в том, что из-за убийства Гуровой их ввергли в дополнительные расходы по аренде оборудования и зарплате работникам. Кирилл стоял чуть поодаль, сложив руки за спину. Почувствовав чьё-то присутствие, он обернулся, и его лицо залило улыбка. Привет, сестрёнка. Веду последний разговор это было несколько неожиданно и в то же время трогательно. Ульяна приблизилась и обняла его. Привет. Прости меня, Уля, я был неоправданно груб с тобой. Она ласково улыбнулась. Мне целыми днями на пролет грубят, а потом извиняются. Знаю, что тебе достается, и чувствую себя виноватым за то, что втравил тебя в эту историю. Это мы уже обсуждали. Но даже если бы не втравил и я узнал, что здесь творится, я бы все равно приехал. Скорее бы все закончилось. Обозрев воя ебеспокойно сновающих киношников, он тяжело вздохнул. Жду, не дождусь, когда займусь настоящим делом. Да и тягачёв сильно сдал. Надо поторопиться. Недолго он директорствовал. Проронила Ульяна и поцеловала Кирилла в щёку. "Я рада, что ты продолжишь дела отца", ужинала, спросил Кирилл. "Не успела, только что вернулась из Зареченска", он взглянул на часы. У тебя есть полчаса. В 8 начнётся совещание по поводу юбилея открытия ие. Кирилл вдруг запнулся. Ну, ведь насчёт всего, что случилось в пансионате. Направившись к крестнице Ульяна бронила: "В 8 буду у тебя". Однако совещание началось не в 8, как ожидалось, а в половине 9. И виной тому была не Ульяна. Она-то как раз пришла вовремя. Опоздали сразу двое: Дюков и Руднев. Они явились, когда Кирилл, Ульяна и Тигачев ожидали их в кабинете. Виноват, начал Дюков, у нас опять случилось ЧП. Ольга Францевна стояла в его тени и виновато молчала. Что случилось на этот раз? спросил Тигачев. Киношники после съемок пошли купаться на реку. В темноте двоих унесло утечением. Кирилл осведомился. Надеюсь, живы? Только по счастливой случайности. Я вызвал МЧС, но помощи не понадобилось. Обоих вынесла на воду мель в полукилометре отсюда. Почему не доложили мне? строго проговорил Ульяно. Я звонил, доложил Дюков. Но вы же знаете, какая связь на территории пансионата. Кажется, вы говорили с Подольским о необходимости соблюдать дисциплину, спросил Кирю. При мне, с праведливостью подтвердил Ульяно. В прошлый раз, когда тонул оператор, все обошлось. Спасибо нашему рабочему Герману. Вот осила с воды и откачал на берегу. На этот раз его рядом мне оказалось. Кто нашёл тех двоих? Тигачёв говорил медленно, чуть устало. Вам через полдня ли вертолёт, сказал Дюков. Он прожектором высветил. Счёт выставят нам, а кому же ещё? Тигачёв перевёл взгляд с Дюкова на Ульяну. Перенаправь счёт подольскому. Они взрослые люди, должны отвечать за свои проступки. Если не заплатят, свяжи с нашим юристом и подай на них в суд. Сделаю. Кивнул Лулия и посмотрел на Дюкову. После заезда отдыхающих необходимо установить пост у реки, по крайней мере в ночное время, на случай, если кто-нибудь из гостей надумает искупаться. Слушаюсь. Есть одно сообщение. Тигачев на глазах обмяк и устало продолжил. Похороны Елена Петровна перенесли на несколько дней. Не по-христиански. Заметил Дюков. Это не моё решение, с нажимом повторил Тигачёв. Так решил Александр Иванович, он пробудет в больнице ещё около недели. Завтра поеду к нему, проговорил Ульянов. Это лишнее, начав Тигачёв устало махнул рукой. Впрочем, если хочешь, езжай. Ну и собственно, то, для чего мы здесь собрались. Он оглядел присутствующих. Открытие торжества переносится надолго. по меньшей мере на пару дней